Удивительное зерно номер 126а. Верится с трудом, но Луки удалось выжать третье открытие из остатков зерна номер 126. Один из его срезов оказался настолько важным, что заслужил собственное обозначение. Мы назвали его зерном номер 126а, и в нем содержалась масса новых данных о метеорите Хатырка. С самого начала нашего исследования мы искали образец, в котором металлический алюминий находился бы в непосредственном контакте и химически реагировал бы с силикатами, обычно обнаруживаемыми в углистых андритах. Лучшим примером, найденным к тому времени, было зерно номер 125, которое изучали Чейни и Линкольн. К сожалению, контакты минеральных зерен в нем были нарушены в процессе эпоксидной фиксации. Неожиданный сюрприз поджидал нас в зерне номер сто двадцать шесть А, которое изображено на снимке вверху. Смотрите фото из приложения к аудиокниге. На первый взгляд кажется, что это еще один пример собачего ь завтрака, как Глен когда-то насмешливо крестил н е в н я т н ы е и з о б р а ж е н и я в о с с т а н о в л е н н ы е со сломанного жесткого диска Луки. Это изображение тоже выглядит беспорядочным, но на микроскопическом уровне оно содержит невероятно информативные детали. Исследование этого маленького кусочка собачьего завтрака заняло у нашей команды ч е н н и Линкольна, Луки и меня более двух лет. По ключевым вопросам мы обращались за советом к коллегам к по нашей экспедиции Крису а н д р о н и к а с у и Глена Макферсону. Под конец мы даже привлекли в команду еще более узкоспециализированных экспертов из Калтеха. В образце сразу обнаруживается множество примеров металлических минералов, представленных белесым и светло-серым материалом. Силикатные и оксидные минералы выглядят темно-серыми. Но самое важное: на этом изображении видно, что эти два типа материала химически реагировали друг с другом. Лучший пример этого продемонстрирован на увеличенном снимке небольшого фрагмента собачьего завтрака, который я называю индейкой. Смотрите фото из приложения к аудиокниге. Голова и клюв птицы находятся в верхнем левом квадранте, а пухлое круглое тело индейки посередине. и н д е й к а в кавычках, это область, где металл и силикат расплавились и вступили в реакцию друг с другом из-за удара, вероятно, того самого сильного столкновения, которое, по данным т ю р и х с к о г о изотопного теста, произошло сотни миллионов лет назад. По всей границе между металлом и силикатом есть тонкий слой, полный загадочных круглых бусинок, которые о казались почти чистым железом. Здесь присутствует также изящная композиция неметаллических кристаллов шпинели, оксидов, содержащих алюминий и магний. т о был первый пример подобной конфигурации минералов, обнаруженный нами в образцах хатырки. Шпинель и шарики железа были продуктами быстрой химической реакции с выделением тепла, которая происходила, когда алюминий в окружающем металле вступал в контакт с кислородом, магнием и железом, содержащимися в силикате. Атомы алюминия соединились с магнием и кислородом в силикате, образовав шпинель. Железо, в ы с в о б о д и в ш е е с я из силиката, сконденсировалось и образовало шарик. Но что в ы з в а л о эту химическую реакцию и как достичь в этом вопросе уверенности? Индейки и пушки. Я решил, что надо попробовать найти ответы экспериментальным путем. Железные бусинки встречались в образцах с Луны, которые подвергались ударам на ее поверхности. Поэтому я подумал, не могут ли столкновения в открытом космосе быть причиной появления железных бусинок в хатырке, несмотря на кардинальное отличие от лунного грунта по химическому составу. В надежде найти способ проверить свою идею, я в течение нескольких следующих месяцев беседовал с различными экспертами, писавшими о железных бусинках, обнаруженных в лунных образцах. Они в свою очередь подсказывали мне других экспертов, которые отправляли меня к третьим. о б ы ч н ы й случай трудоемкого и время затратного поиска информации характерного для всего нашего исследования. Как-то в разговоре с профессором инженерии из Калтеха прозвучало знакомое мне имя. Он сказал, что его коллега геофизик по имени Пол Азимов когда-то изучал образование железных бусинок в результате высокоскоростных ударов. В яблочко. Мой младший сын Уил изучал геофизику в к а л т е х е Во время учебы он познакомил меня с Полом, профессором, которым он всегда восхищался. Пол был худощав, жилест и полон энергии, а еще он был блестящим ученым, творческим и очень любопытным. Как только у него появилась идея для эксперимента, он молниеносно начал действовать. Пол имел доступ к исследовательской лаборатории Калтеха с редкой установкой — специализированной лабораторной пушкой. В длину она около 5 метров и работает почти как обычная пушка 2 0 м и л л и м е т р о в о г о калибра. С задней стороны, которую называют казённой частью, она заряжается порохом и снарядом двух миллиметровой толщины из редкого твёрдого металла тантала. На другом конце пушки располагается особым образом сконструированная мишень, которая состоит из стопки синтетических или натуральных материалов, помещённых в контейнер из нержавеющей стали диаметром около т р х дюймов со стенками такой же толщины. Конкретные материалы, используемые в стопке напрямую зависят от проводимого эксперимента. Контейнер со стопкой материалов крепится нейлоновыми винтами к дальнему концу пушки, а вся конструкция мишени заключена в большую прямоугольную коробку-ловушку. Когда пушка стреляет, снаряд летит примерно вдвое быстрее звука и порождает ударную волну, которая проходит через стопку в мишени и длится меньше миллионной доли секунды. На ее пике ударное давление достигает величины, к о т о р у ю вещество хатырки испытывало в космосе. Сила удара разрывает нейлоновые винты, и стальная камера летит в прямоугольную коробку-ловушку с задней части установки. Откуда ее потом извлекают и разбирают для изучения. К моему первому электронному письму Полу было приложено изображение, демонстрирующее лишь небольшую часть наших железных бусинок в индейке, и я спрашивал, видел ли он когда-нибудь что-то подобное. Он тут же заинтересованно ответил, поскольку раньше использовал пушку для изучения образования железных шариков в стопках из различных синтетических металлов. синтетические металлы, неметаллические искусственные полимерные материалы, проявляющие э л е к т р о ф и з и ч е с к и е свойства, характерные для металлов. А тут был природный пример того явления, которое он изучал. Его это сразу заворожило. Вскоре мы стали обсуждать, как провести эксперимент, собрав стопку из материалов, которые, возможно, были частью хатырки до того, как произошел высокоскоростной удар, подтвержденный т ю р и х с к и м изотопным тестом. Мы надеялись, что сможем воспроизвести процесс формирования железных бусинок, ударив по стопке танталовым снарядом из пушки. О том, чтобы попробовать провести эксперимент с пушкой, я задумывался еще несколькими годами ранее. Но в то время было непонятно, какие материалы следует поместить в стопку. К моменту обнаружения железных бусинок в зерне номер сто двадцать шесть А мы уже гораздо больше знали о составе хатырки. На основе этой информации Пол разработал эксперимент, в котором в мишень помещался набор слоев, изображенный верху. Смотрите фото из приложения к аудиокниге. Первым слоем шел а л и в и н типичный метеоритный силикат. За ним следовал синтетический медно-алюминиевый сплав, а затем природный железно-никелевый сплав из метеорита каньон Дьявола, покрытый синтетической алюминиевой бронзой. Алюминиевая бронза — медный сплав, в котором основным легирующим металлом вместо олова служит алюминий. Все это следовало в плотно сжатом виде поместить в контейнер из нержавеющей стали. Выстрел был произведен, и на этом столкновительная часть эксперимента сразу закончилась. Но после извлечения материала из коробки ловушки мы потратили еще много месяцев на его тщательный анализ, разбираясь, что в нем произошло. Мы надеялись доказать, что при ударе могут образоваться железные бусинки, найденные нами в зерне номер 126а. Но это оказалось наименее значительным из наших открытий. Пока вызванная столкновением ударная волна распространялась по заключенной в контейнер стопке, в той произошла серия реакций. Невероятно, но там обнаружилась крошечная область силиката, окруженная металлом, железными бусинками по границе, очень похожая на индейку в зерне номер 126а. Это было доказательством того, что найденные в х а т ы р к е железные бусинки могли образоваться в результате удара. Миссия выполнена. Однако эксперимент выявил и нечто куда более невероятное. В результате удара возникли зерна и к о с о и д р и ч е с к о г о квазикристалла с подобными, но не идентичными и к о с о и д р и т у составом. Такого никто не ожидал. За тридцать с лишним лет, прошедших с открытия квазикристаллов, в лабораториях по всему миру их были созданы сотни тысяч, а возможно даже миллионы. Квазикристаллы известны своей твердостью и устойчивостью, но всегда считалось, что их нужно создавать с большой аккуратностью и в очень строго контролируемых условиях. Энергичное столкновение набора минералов при пушечном выстреле было совсем не похоже на химически чистые условия с низким давлением, в которых обычно производятся синтетические квазикристаллы. Это был еще один поразительный прорыв в нашем исследовании. Неожиданный успех вдохновил нас на серию экспериментов по ударному синтезу с использованием пушки Пола. Один из экспериментов был поставлен, чтобы понять, сможем ли мы получить декагонит, второй природный к в а з и р кристалл, обнаруженный в наших образцах. Для этого мы изменили минеральный состав стопки, включив в него никель. ингредиент декагонита. Этот опыт также оказался удачным. В результате удара возникла серия похожих на цветы композиций вроде показанной вверху. Смотрите фото из приложения к аудиокниге. Сероватые лепестки это декагональные квазикристаллы. Самым поразительным было яркое белое вещество, образовавшееся в сердцевине цветков. Как ни странно, оно имеет тот же состав, что и с т е н х а р д и т Ударные эксперименты стали теперь настолько успешными, что начали жить собственной жизнью. Иногда в них возникали квазикристаллы и другие кристаллы с таким составом, который никогда ранее не встречался ни в природе, ни в лаборатории. Этот результат вдохновил нас с Полом Азимовым на то, чтобы рассмотреть возможность использования пушки для столкновения множества других комбинаций элементов, что обещает стать оригинальным и захватывающим способом поиска новых материалов. Возможно, мы сумеем найти примеры квазикристаллов с особенно полезными сочетаниями физических свойств, таких как прочность и электропроводность. Или нам удастся обнаружить материалы с другим типом упорядоченного расположения атомов, о которых мы раньше даже не подозревали. Самый удивительный к в а и к р и с т а л л из всех. Железные бусинки были лишь одним из нескольких сюрпризов, обнаруженных нами в зерне номер 126а. Тщательно определив тип каждого минерала и у ч т я какие материалы к ним прилегают, мы могли заняться детальной реконструкцией ужасного столкновения, которое хатырка испытал сотни миллионов лет назад. В частности, мы сосредоточились на вопросе о том, образовались ли и к о с а и д р и т и другие алюмомедные минералы во время удара или же существовали и раньше. Несмотря на все наши проверки, ни одна из этих возможностей еще не была исключена. Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно было определить, есть ли хоть немного и к с а и д р и т а в зерне номер 126а. Чейни потратил недели на отсмотр, с о д е р ж а щ и х с я в образце металлических островков сложной формы. Почти все металлические минералы, которые он обнаружил, были либо кристаллическим хатеркитом, либо другими богатыми алюминием фазами. Он так и не смог найти икасайдрит, но мы не собирались сдаваться. В качестве последней меры мы отправили Чейни в Пасадену для работы с минералом чима, имевшим доступ к электронному микроскопу с еще более высоким разрешением, чем у того, с которым работал Чейни. Вскоре Чи нашел крошечное металлическое пятнышко, слишком маленькое, чтобы Чи не мог его разглядеть. И что невероятно, в этом пятнышке обнаружилась весьма примечательная комбинация металлических сплавов, находящихся в контакте с э к о с а д р и т о м Теперь мы наконец-то могли сообщить, что в одном и том же зерне материала обнаружены как образцы э к о с а д р и т а так и свидетельство химической реакции между металлом и силикатом. Я был взволнован, поскольку знал, что этот факт надежно закрепил наше научное открытие. Больше не могло быть сомнений в том, что силикат и металл сосуществовали в космосе и испытывали воздействие одних и тех же физических условий. Тем самым у нас появилось еще одно, на этот раз прямое доказательство того, что наши к в а з и к р и с т а л л ы были рождены в космосе. Новый раунд открытий включал также три новых кристаллических минерала, состоящих из различных комбинаций алюминия, меди и железа, которые ранее никогда не наблюдались в природе. Все три теперь официально признаны Международной минералогической ассоциацией. Три новых минерала назвали х о л е и с т е р и т о м в честь моего коллеги из Принстона Линкольна х о л и с т е р а к р е ч к а и т о м в честь нашего российского коллеги Валерия Кричко и столперитом в честь бывшего ректора Калтеха Эда Столпера, который давал мне ценные идеи и поддержал в начальный период нашего исследования. Эд также открыл мне дорогу к работе с несколькими выдающимися учеными из отдела геофизики Калтеха. Самым замечательным из всех новых минералов, обнаруженных на сегодняшний день в зерне номер 126а, имеет рабочее обозначение IFAS2. Предлагаемое нами официальное название Квинтесид. Он указан стрелками на снимке справа. Смотрите фото из приложения к аудиокниге. Из него состоят маленькие эллипсоидальные образования, которые расположены как лепестки на цветке и окружены сложной конфигурацией других минералов. Один из фрагментов зерна номер 126а показался мне похожим на индейку. Этот же был похож на лающую собаку. Ее голова с открытой пастью находится вверху посередине и обращена вправо. Минерал а й ф а s 2 оказался совершенно неожиданным третьим типом природного квазикристалла, обнаруженным в образцах метеорита Хатырка. Рабочее название а й ф а s 2 означает, что это вторая и к о с и д р и ч е с к а я квазикристаллическая фаза вещества. Как и икосаэдрит, третий природный квазикристалл имеет и к о с и д р и ч е с к у ю симметрию и состоит из тех же элементов: алюминия, меди и железа. Но соотношение этих трех элементов в нем совсем другое, что делает его химически и структурно отличным. Анализируя формы и касаидрита и айфас два с учетом окружающих минералов, Линкольн и Чейни смогли заполнить некоторые из оставшихся пробелов в череде событий, случившихся с хатыркой сотни миллионов лет назад. Они определили, что крошечный фрагмент металла, содержащий а й ф а з 2 расплавился в результате удара, а затем затвердел, образовав комплекс металлических сплавов в форме лающей собаки. Это означало, что участки с а й ф а з 2 определенно сформировались после столкновения. С другой стороны, взаимное расположение и к а с а и д р и т а и окружающего его металла показывало, что они определенно не были расплавлены ударом. А значит и к о с а и д р и т совершенно точно существовал до удара. После и до удара. Как могли быть верны одновременно обе версии? Похоже ответ заключается в том, что сильный удар, который воздействовал на хатырку, вызвал невероятные колебания давления и температуры. В пределах нескольких микрон, миллионных долей метра, что примерно соответствует размеру красных кровяных телец (эритроцитов), одни области подверглись расплавлению, а другие нет. В результате х о т ы р к а включает два разных к в а з и к р и с т а л л а с э к с а и д р и ч е с к о й симметрией, которые содержат разные пропорции одних и тех же элементов и образовались в разное время. Это было поистине поразительное открытие. Важным следствием стало то, что теперь мы точно знали, и касайдрит из Катырки первый когда-либо обнаруженный природный к в а з и кристалл образовался до столкновения. Это согласовало ы в с ь т е о р и й Глена о том, что он может датироваться эпохой возникновения Солнечной системы четыре с половиной миллиарда лет назад, и опровергало идею Линкольна о том, что он образовался после столкновения. С моей точки зрения обнаружение i ф а з 2 было самым значительным открытием на тот момент по другой причине. Я надеялся на нечто подобное еще с 1984 года, когда мы с моим учеником д о в о м Левином впервые опубликовали н а ш е теоретические доказательства. Именно тогда я впервые стал носиться с идеей поиска природного к в а з и к р и с т а л л а изучая витрины в известных минералогических музеях. У меня всегда была двойная цель: во-первых, я хотел доказать, что квазикристаллы достаточно устойчивы, чтобы, как я давно подозревал, образовываться в природе; во-вторых, я пытался понять, может ли обнаружение природного квазикристалла открыть дорогу к поиску ранее неизвестных типов квазикристаллов. С открытием айфаз-2 моя мечта сбылась. Для меня он важнее любых других найденных нами природных квазикристаллов, поскольку он стал первым обнаруженным в природе до того, как был синтезирован в лаборатории. В том, что касается исследования уникальных свойств и потенциальных применений квазикристаллов, ученые едва прикоснулись к вершине айсберга. За последние три десятилетия в лабораториях синтезировано более сотни квазикристаллов различного состава. Однако большинство из них химически близки к исходным квазикристаллам, открытым Деном Шехманом и Ан Панцаем. Недостаток разнообразия связан с тем, что не существует теоретических подсказок, позволяющих определить, какие именно комбинации атомов и молекул способны образовать эту уникальную и удивительную форму вещества. Поиск новых примеров обычно осуществляется методом проб и ошибок. Самый простой подход, используемый многими учеными, внести небольшое изменение в химический состав синтетического квазикристалла, с у щ е с т в о в а н и и которого уже известно. Но это накладывает свои ограничения. Для тех, кто хочет найти квазикристаллы с более интересными свойствами, как с практической, так и с научной точки зрения. Повысить шансы на успех может исследование того, что природа создала сама без вмешательства человека. С этой целью мы с полом Азимовым планируем сейчас новые эксперименты с пушкой. Эксперименты с новыми методами изготовления открывают еще один путь для продвижения науки вперед. Несмотря на все наши успехи в отношении хатырки, остается один очень серьезный вопрос, на который все еще нет ответа и который продолжает меня интриговать. За счет какого-то загадочного процесса природе удалось сформировать квазикристаллы с металлическим алюминием, находящиеся в прямом контакте с неметаллическими минералами, богатыми кислородом, несмотря на то, что алюминий имеет ненасытное сродство к кислороду. По причинам, которые мы пока не способны объяснить, алюминий в наших природных к в а з и к р и с т а л л а х не реагировал с кислородом в силикате. Обычно химических сил достаточно, чтобы вызвать реакцию между кислородом и алюминием с образованием к о р у н д а чрезвычайно твердой версии оксида алюминия. Если бы мы сумели разобраться в этом природном процессе, то могли бы научиться новому, более эффективному способу создания как обычных кристаллов, так и металлических квазикристаллов, содержащих алюминий. Фотонные кристаллы. Но есть ли основание полагать, что хоть какой-то квазикристалл может обладать новыми и полезными свойствами для науки и промышленности? Да, мы можем моделировать квазикристаллы на компьютере или создавать 3D-принтере модели вроде изображенной справа. Смотрите фото из приложения к аудиокниге. Этот пример был построен в 2005 году в Принстоне в е н и н г о м Маном и Полом Чайкиным, с которыми мы сотрудничали в исследовании фотонных свойств квазикристаллов. Исследования в области фотоники можно напрямую сопоставить с электроникой. Электроника касается прохождения электронов через материалы, фотоника рассматривает прохождение через материалы световых волн. Если бы мы могли заменить электронные схемы на фотонные, скорость передачи увеличилась бы, а потери тепла из-за сопротивления уменьшились бы. Одна из основных задач — найти способ использовать фотонику для воспроизведения полупроводниковых эффектов, подобных тем, что наблюдается в кремнии, германии и арсениде галлия. Из этих материалов делают транзисторы и другие электронные компоненты, используемые для усиления и передачи сигналов в компьютерах, сотовых телефонах, радиоприемниках и телевизорах. Главным свойством полупроводника является то, что электроны не могут двигаться сквозь него, если их энергия попадает в определенный диапазон. Инженеры используют возможности, предоставляемые этой запрещенной зоной, для управления потоком электронов и п р и н о с и м о й ими информацией. Нечто подобное существует и в фотонике. Можно создать материал с фотонной запрещенной зоной, которая блокирует световые волны в определенном диапазоне энергии. Первыми примерами стали фотонные кристаллы, придуманные и синтезированные четверть века назад. Просвечивая микроволнами нашу напечатанную т р и д с т р у к т у р у мы с Веннингом Маном и Полом Чайкиным показали, что некоторые свойства фотонных кристаллов есть и у квази кристаллов. В частности, фотонные запрещенные зоны. И что самое важное, по характеристикам своей з а п р е щ е н н о й зоны квазикристаллы превосходят фотонные кристаллы, поскольку обладают более высокой вращательной симметрией. Это делает их фотонные запрещенные зоны более сферическими, что полезно для практических целей. Этот пример с фотоникой показывает, что в некоторых приложениях квазикристаллы могут иметь преимущество перед обычными кристаллами из-за своей особой симметрии, при условии, что удастся найти варианты с правильным сочетанием химии и симметрии. Такие хорошие варианты можно искать методом проб и ошибок в лаборатории, но теперь представляется возможным и открытие их в природе. Невозможно. Ключом к пониманию того, как натуральные квази кристаллы возникают в природе, является понимание того, когда и где они сформировались. До сих пор наши интенсивные исследования зерен номер 126 и номер 126а давали возможность лишь частично ответить на эти вопросы для метеорита Хатырка. Благодаря эксперименту с пушкой и и с с л е д о в а н и я и зерна номер 126а мы знаем, что образование айфас-2 было вызвано столкновением, случившимся сотни миллионов лет назад. Это столкновение породило ударную волну, нагрев и плавление определенного сочетания металлов, которые при остывании и затвердевании образовали айфас-2 и характерную конфигурацию окружающих металлов. С другой стороны, мы также у б е д и л и что квазикристаллический и к с а и д р и т не расплавился при ударе, так что он определенно существовал раньше, возможно, задолго до того знаменательного столкновения в космосе. Это оставляет много вопросов, на которые пока нет ответа: как и когда он образовался? Был ли это первый квазикристалл, возникший в Солнечной системе? Часто он встречается или редко? Верна ли доминирующая на сегодня гипотеза, действительно ли он образовался в протосолнечной туманности? Были ли молнии в этой полевой туманности, которые, как предполагают некоторые из нас, способствовали образованию алюмомедных сплавов, или, возможно, квазикристалл был частью до солнечного зерна, сформировавшегося в период упадка более ранней звездной системы и путешествовал в космосе, пока не попал в нашу Солнечную систему? При любом из этих вариантов, какие еще новые минералы образовались таким образом и как все это повлияло на эволюцию нашей Солнечной системы. Хотя мы продолжаем использовать множество различных экспериментальных подходов, на момент завершения этой книги природа все еще держит ответы на эти вопросы под замком. Вероятно, что-то еще удастся выяснить в дальнейших и с с л е д о в а н и я х метеоритах Атырка. Или может быть кто-то найдет примеры алюмомедных сплавов в других метеоритах и получит дополнительные подсказки. Но если бы мне приснился самый безумный сон о том, где искать нужный ключ к следующей двери в этой области науки, я бы отправился на родительские стероид хатырки. Хатырка, как и большинство метеоридов, Был в прошлом частью гораздо более крупного родительского астероида, который все еще обращается вокруг Солнца. Где-то от четырех до двух миллионов лет назад, много после того знаменательного столкновения, метеорит Хатырка оторвался от своего родителя и помчался прочь, как заблудший малыш. В конце концов он попал в земную атмосферу и либо взорвался в воздухе, либо упал целым и невредимым на поверхность Земли. Если бы мы сумели найти его родительский астероид, совершить высадку на его поверхность, собрать образцы и изучить химический и изотопный состав всех составляющих его минералов, то происхождение хатырки было бы раскрыто. Однако сильно отрезделяет мысль о том, что в окружающем солнце пояс е астероидов вращается около 150 миллионов потенциальных родительских тел, каждый размером больше футбольного поля. А если включить в подсчет астероиды меньшего размера, список станет намного длиннее. Так что найти родителей хатырки в такой огромной толпе просто невозможно. Однако вы могли бы задаться вопросом, какого рода эта невозможность? Невозможность первого рода, как один плюс один равно три, или, может быть, это невозможность второго рода, нечто очень маловероятное, но чрезвычайно интересное при условии, что найдется правдоподобный способ это реализовать. Думаю, почти все согласятся с тем, что моя мечта найти родительские с т р о и д х а т ы р к и слишком д и к а я и д е я чтобы воспринимать ее всерьез. Но если мои тридцатилетние поиски природного квазикристала чему-то меня и научили, так это замечать, когда кто-то объявляет нечто невозможным и находить время, чтобы вынести собственное независимое суждение. современные направления развития космических исследований очень вдохновляют. НАСА сейчас разрабатывает а с т е р о и д e d i и р c t m м и s i и n миссию, включающую посещение крупного сближающегося земле астероида. Где-то в 2020-х годах сотрудники НАСА надеются вывести астероид на стабильную орбиту вокруг Луны и собрать тонны вещества с его поверхности для дальнейшего изучения. Скорее всего, родитель Хатырки находится в поясе стероидов и все еще обращается вокруг Солнца. Матиас Мейер, наш коллега, который провел решающий изотопный эксперимент в Цюрихе, объяснил мне, что углистые хондриты, в состав которых входят металлические алюмомедные и а л ю м о н и к е л е в ы е сплавы, могут отражать солнечный свет несколько иначе, чем типичные метеоритные минералы, по крайней мере на некоторых длинных в о л н Это обстоятельство могло бы позволить нам сузить список потенциальных членов семьи Хатырки. И внезапно совершенно нереальная идея кажется уже немного менее невозможной. Проверка установила, что метеорит Хатырка откололся от своего родительского астероида от 4 до двух миллионов лет назад. Зная типичную скорость астероидов в космосе, можно приблизительно сказать, где в поясе астероидов может находиться родитель. Изучая отражение солнечного света от астероидов в этом регионе, можно было бы идентифицировать астероид с таким же химическим составом, что и наш маленький прилетевший на Землю сирота Хатырка. Есть множество неопределенностей, которые могут лишить смысла подобные расчёты. Честно говоря, неясно даже, жизнеспособен ли этот подход вообще. Однако Матиас и другие члены нашей команды уже сделали первую попытку и нашли возможного кандидата в родителей. Это астероид 89 Юлия, который находится в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером и совершает оборот вокруг Солнца примерно за четыре года. Юлия имеет размер около 150 километров в диаметре и принадлежит к семейству астероидов, образовавшихся во время столкновения несколько сотен миллионов лет назад, то есть примерно в то же время, когда Хатырка предположительно испытал сильный удар. Астероид отражает свет со спектром, который можно было бы ожидать от углистого хондрита ЦВ3. А теперь спросите себя. Можете ли вы представить, что когда-нибудь на июле высадится экспедиция и раскроет секрет хаткирки? Или это невозможно?